Не явится, граф, разговорился Астерман. На это надо сильную и стойкую волю, какая была у Александра Даниилыча. А у долгоруковых, кроме спеси, ничего нет. Конечно, и они, люди умные и даровитые, поспешил прибавить осторожный вице-канцлер. Да нет у них единодушия. Все они лезут в рось, готовы грызться друг с другом. Семья сварливая. Князь Алексей духовную и не представит. А Голицыны? У Голицыных вся сила в Дмитрии Михайловиче. Этот старик крепкий и держит всю семью в руках старого покроя. Да он к Долгоруковым не пойдет, не захочет быть под рукой у князя Алексея. Скорее бы уж он пошел к старой царице Евдокии Федоровне, если бы она была посильнее. Граф Карл Густав вспомнил, что и сам Андрей Иванович недавно был не прочь сойтись со старой инокиней. Но замечания своего не высказал, а только как будто про себя мимоходом проговорил. Не одни Долгоруковы и инокиня, есть и другие наследники. Дочери Петра, Цесаревна Елизавета и Галштинские. Кстати, напомнил граф о Цесаревне, Еду я вот вчера поздно вечером во дворец, на прощальную ночь к государю. Еду по немощи своей тихонько и вижу. Ночь-то такая светлая, как день. но против меня скачет тройка во весь опор. Смотрю и думаю, кто это не боится сломать себе голову? А это сама цесаревна Елизавета изволит кататься с Иваном Бутурлиным. Длинная коса так и развивается из-под меховой шапочки. «Красавица! Заглядение цесаревна! Да молода еще! Только забавы да любовь на уме!» Карл Густав зорко взглянул на Андрея Ивановича и улыбнулся. Хотел что-то сказать, но остановился, подумал и спокойно проговорил. «Понятно, Андрей Иванович, цесаревне жить еще хочется. Сил много, «Придет время и для нее, в свою очередь». «Да, да, придет». «Конечно, придет», — ответил вице-канцлер и крепко задумался. «Не нарисовалось ли в это время в дальновидном уме русского немца будущая судьба бездетной Анны и Анны и своя незавидная горькая участь? Долго, может быть, продолжалась бы необычайная задумчивость, если бы не послышался резкий хрипловатый голос из соседней комнаты андрей иванович андрей иванович встрепенулся андрей иванович при звуках этого слишком для него знакомого голоса сварливой своей супруги Марфы ивановны и тревожно заторопился прощайте государь мой граф прощайте заговорились мы а время позднее советую поторопиться и хозяин особенно подчеркнул слово самым конфидентным способом известить милостивейшую государыню вашу и мою Анну Иванну обо всем, о чем сами извещены, и поздравить. Хозяин не договорил, да и не нужно было договаривать всего ловкому немцу Карлу Густаву, знавшему, с кем имел дело, понимавшему вполне с полуслова своего собрата немца. Граф Карл Густав ушел, а из дверей появилась сама Марфа Ивановна. Андрей Иванович засуетился отыскивать свои туфли и ночной колпак между ворохами разбросанных бумаг, наваленных беспорядочно на письменном столе, разрисованном в прихотливых узорах чернильными потоками. «Сейчас, дружок мой Марфа Ивановна, сейчас, вот только туфельки отыщу», успокаивал старик заискивающим голосом свою заботливую половину, наблюдавшую за своим супругом не менее зорко, чем тот наблюдал за ходом политических конъюнктур и комбинаций. На этот раз гнев Марфы Иванны казался грознее обыкновенного, как это сейчас же заметил Андрей Иванович, по небрежности ее ночного туалета. Носовой платок вместо чепца покрывал ее голову, торчал громадным узлом на стороне над самым ухом не закрывая выбившиеся косички седых волос. «Полуношник ты беспутный! Ну, в твои ли года? Не с Иванушкой ли Долгоруковым беспутничал всю ночь?»